Эпилог. Долгая ночь подошла к концу. На земле наступало новое утро. Странное и необычное для всех, кто родился и жил под зловещим сиянием чёрной луны. Первое утро после катастрофы, которая не случилась. Многие впервые видели чистое и безоблачное небо и тающий полумесяц старой луны, стремительно возвращающий свои права. Менялось многое. утихали ветра, успокаивался безумный прибой, менялся ритм приливов и отливов, продолжительность суток и поведение ночных хищников. Земля должна была вернуться в состояние природного равновесия, стать такой же, как до импакта. У людей больше не было инкарнаторов. И многие задавались вопросом, как без бессмертных защитников люди могут справиться с наследием чёрной луны. Ведь А-зоны продолжали усеивать планету. Рождались и плодились смертельно опасные А-существа. И даже А-энергия никуда не исчезла. Этим утром они получили ответ. Проект Космо приступил к завершающей стадии. Реколонизация Земли началась. Огромный ковчег, пришедший из глубин космоса, медленно двигался по земной орбите. От него, согласно автоматическим протоколам, волна за волной отделялись посадочные модули с оборудованием и множество капсул, несущих просыпающихся людей. Они падали с небес, оставляя за собой пушистые инверсионные следы. Им предстояло познать новую землю, встретиться с людьми города и семи кланов, вернуть технологии утопии, заново открыть континенты и отстроить новые города. Да, это уже совсем другая история. Конец девятой книги и цикла Проект Стеллар. 16 марта, 15 июля 2022 года. Нижний Новгород. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская. Саранск, сентябрь 2022 года.